Глава 21 в которой женская логика выдерживает сравнение с привидением. Многие о ней говорят, но мало кто ее видел. Рина Если бы такую шалость мы организовали вместе с Аринкой, то еще бы полночи смаковали подробности. Раз Чуба сказала, что спать, значит спать, и ничего более. Снились же мне всю ночь почему-то общипанные куры, которые двигались стройными рядами и тащили на ковальни. Следующий день был очень насыщенным в плане учебы. До обеда у нас были занятия, посвященные так называемым личностным особенностям широкопрофильной классификации иллюзий. Лично я Сократила этот предмет до ласкательной аббревиатуры «Ложки-2» или попросту «Лохи». На первой паре нас в очередной раз просвещали, для чего можно использовать магию, на примере самой простой, иллюзорной. Потому как создать видимость объекта оказалось гораздо проще, чем сам объект. Можно и без магии. Сегодня я была циничной. «Клей-момент и любые глюки мира в вашем распоряжении». — подумалось во время пламенной речи преподавателя. Хотя, стоит справедливо заметить, интересного в лекции было немного. Как люди далекие от чародейства, большинство из нашей группы думали, что магия безгранична, всеобъемлюща. «Захотел, руками помахал, и вот тебе слон в форме утюга, или утюг в форме слона». Лектор нас немного разочаровал. Также нам в подробностях рассказывали, что не все существа способны вообще работать с магической энергией. Разные расы обычно управляют разной магерой. Да-да, это созвучное сокращение, в нашем мире характеризующее милую черту женского характера, здесь имело совершенно другой смысл – магическая энергия. Например, той же некромантией могли заниматься только люди и изредка дивы, да и вообще. Людей можно было назвать универсалами. Им подчинялись почти все виды энергии, не все вместе, а каждому только одна. а Вот только у представителей вида Homo sapiens, как правило, были не особо вместительные резервы. Их источники не могли справиться с большим количеством энергии. Эльфы, понятное дело, целители, либо маги Земли. Причем работали не только с растениями, но и со всем, что предоставляет Земля, камни, металлы и прочее. Особое отношение с металлами были и у Чубочкиных сородичей, самые лучшие мастера-оружейники, как известно, гномы. Вот только и эльфы, которым давалась земная руда, претендовали на звание лучших кузнецов. Собственно, отсюда и была некоторая напряженность в отношениях между этими расами. Конкуренция! Эльфы считали, что гномы работают слишком грубо. Горный народец, что эльфячие мечи впору ставить в вазы вместо цветов, но никак не махать ими на поле, ибо переломаются зубочистки в раз от хорошего удара ятагана. Слушать эти лекции было безумно интересно. Одна беда – запомнить все было нереально сложно. Такое ощущение, что преподаватель был свято уверен, вся группа окончила курсы профессиональных стенографистов. Нам же обещали к концу нашего пребывания здесь устроить зачет по полученным, а главное, усвоенным знаниям. Основной целью этих лекций было донесение до нас что в магии нет ничего страшного, если овладеть ею с умом, что ее можно использовать, хоть и не везде, но во многом. Прежде всего, она облегчала жизнь в некоторых моментах. Вот только в нашем мире во многом магические возможности и приспособления заменяла техника. Поэтому землянам так усиленно рекламировали магию, что не может техника, то сможет волшебство. Вернувшись в родные пинаты мы, по задумке организаторов, должны были стать этакими промоутерами, не только озвучивающими сию идею, но и наглядно демонстрирующими, что таки да. Вот преподаватели усиленно и раскрывали у нас слипшиеся магические чакры. После большого перерыва занятия были посвящены практике. Здесь уже объясняли самые простые и общие приемы для работы с магерой. почувствовать источник, можно сказать, разбудить его, вытянуть из него энергию, преобразовать ее в другую форму. Вот Макс оказался воздушником, он так забавно махал руками, пытаясь вызвать движение воздуха, что я отвлеклась от своих упражнений и, негромко посмеиваясь, наблюдала за ним. Но нужно было создать хотя бы видимость магических поток. Как назло, Эта работа первое время должна была проводиться с закрытыми глазами. Поскольку новичкам так легче было обращаться к своему источнику. Как результат, я чуть не уснула. Ночь-то неспокойной выдалась. Подремать мне не дали. «Арина Камаева, вас вызывают к проректору по учебно-воспитательной работе». Хотя, наверное, стоило бы добавить, что вызывает преподаватель – временно исполняющий обязанности этого проректора. После смерти лорда Фрейнера пока не назначили того, кто будет постоянно на этой должности. Все тот же противный следователь ожидал в кабинете. Правда, наедине меня с ним не оставили. Тот самый И.О. проректора, профессор Холнер, сидел за своим столом, обложившись какими-то бумажками, и виду не подавал, что собирается слушать наш разговор. Но что-то мне подсказывало, что это не так. «Вы разговариваете, не стесняйтесь, я вам мешать не буду», — добродушно произнес профессор. «Знаете, я все-таки еще раз настаю на том, что было бы лучше, если бы мы со студенткой побеседовали без вашего присутствия». «Следователь Жарниус». А я все-таки напомню, что за иномирскую группу отвечает наша Академия как приглашающая сторона. А памятуя о том, на каких тонах прошел ваш предыдущий разговор, поэтому все ваши беседы с кем-то из них будут проходить только в присутствии меня, как представителя Академии. Если вас это не устраивает, то обращайтесь к властям, например, к премьер-министру, он лично курирует этот проект. Жанриус обиженно поджал губы, но больше ничего не сказал профессору. Впритык к рабочему столу профессора стоял еще один, как в переговорных. Вот за этим столом мы со следователем расположились, друг напротив друга. Местный полиционер попытался мило улыбнуться, видимо, хотел установить контакт. Его гримаса чем-то мне напомнила случайное везение, ибо оно, как говорится... Является кривой улыбкой фортуны. Я изобразила на лице ответные мимические потуги, поддерживая его намерения. По прищуренному взгляду поняла, что перестаралась. «Как вам в нашем мире?» Медовым тоном растекся голос Жанриуса. В этот раз он решил начать разговор в другом русле. Никаких обвинений, намеков на мою личность. «Замечательно! Вас все устраивает!» «А не должно...» по-видимому, его не устроило, что я отвечаю вопросом на вопрос, то он его стал более жестким. «Тут для вас многое необычно, непривычно, мало ли. Меня все устраивает. Говорить про покушения, которые в последнее время не повторялись, слава всем богам, в том числе и местным, я не стала. но ну, не доверяла я этому скользкому типу». Я заметил, что вы неохотно общаетесь со своими одногруппниками, все больше с местными. Почему? Действительно, почему? Как-то я не задумывалась об этом ранее. Исключение составлял Макс, а с остальными и не возникало желания общаться. Да и с учетом того, что и моих сопланетников, и местных, я увидела почти одновременно. Перелет в самолете не в счет. Собирали-то нас по всему старейшему вузу страны. Он же СПБГУ, где ректором был еще Ломоносов. Численность студенческой братьи – более 30 тысяч человек. Естественно, ранее друг с другом мы и знакомы-то не были. Поэтому я просто пожала плечами. Следователь вновь недовольно поджал губы. «Вам они не нравятся?» «А почему они должны мне нравиться?» «Да и вообще, какая разница?» «Как мне кажется...» Каждый сам должен выбирать себе круг общения, по интересам, так сказать. А ваши одногруппники вас не интересуют. Вы правильно заметили, я с ними мало общалась, поэтому они не могли меня заинтересовать. И наоборот, то есть, чтобы заинтересовать, нужно пообщаться. А чтобы пообщаться, нужно заинтересовать. От такой моей логики бедный следователь подзавис. Со стороны профессора раздался сдержанный смешок. Или мне послышалось? Жанриус достал из кармана платок, протер от пота лоб, тяжело вздохнул и продолжил расспросы. Что я могу сказать о своих одногруппниках, несмотря на то, что они меня не заинтересовали? Общалась ли я с кем-то из них до приезда сюда? Не замечала ли я каких-то странностей за ними и многое другое? Как говорится, все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее, все любопытственнее и любопытственнее. Неужели копает под других иномирцев? Мне бы радоваться, что не только я попадаю под подозрение, но что-то мешало. Как вы думаете, зачем они вообще сюда приехали? А мне почем знать? По-моему, все эти вопросы лучше всего задавать им самим». «Хорошо. Ну а вы зачем решили сюда прибыть? Чем вас так сманилась сестра?» «Хороший вопрос, а главное, правильный». Но на второй я предпочла не отвечать. Если он пока отделывается просто вопросами, а не конкретными действиями, значит, неопровержимых доказательств нет. Меня попросили выполнить столь почетную обязанность, да и любопытства никто не отменял. Я почти не соврала». Товарищ следователь сделал вид, что его такой ответ устроил. Однако взгляд соскоря, который сканером считывал все реакции, как будто пытался забраться мне в голову и узнать потаенное, вызывал у меня не то чтобы страх, но опасение уж точно. Да и было с чего. Еще минут пятнадцать меня промурыжил этот тип, все же пытаясь вытащить хоть какую-то информацию об одногруппниках, Но, как известно, женская логика создана для того, чтобы офигела мужская психика. У следователя она не просто офонарела. Она, по-моему, под конец нашей милой беседы, как то знаменитая крыша, сказала «Поехала-ка я отсюда подальше». Вердж. Некромант хотел отправиться к отцу сразу же, как только освободиться Он намеревался высказать родителю много нелицеприятных слов – Но, во-первых, в Академии Мэйнс задержался почти до вечера. Дипломный руководитель ни в какую не хотел подписывать отчет по практической части. Видите ли, душа, вселяемая в голема, задерживалась там на слишком малый срок. Руководитель требовал хотя бы четыре гинка. Вертш утверждал, что больше одного гинка даже при самых благоприятных условиях не получится. Итог? дали неделю на доработку. И без того смурное настроение обогатилось еще и крайней степенью раздражения. А во-вторых, совершенно идиотской идеей пристала Рина. Видеть ее после такого тяжелого дня он был очень и очень рад. Вот только не при таких же обстоятельствах. И все равно пошел у иномерянки на поводу. Согласился на нефилимскую авантюру, Тем более, что когда еще могла появиться такая замечательная возможность уделать этого пернатого засранца? Но Рине Вердж был благодарен прежде всего за то, что она отвлекла его от дум, что говорить отцу. Потому как отправься он сразу же после практики, разговор вышел бы более жестким. Кто знает, что горяча он мог наговорить родителю. А теперь они сидели друг напротив друга в кабинете. Отец и сын расположились в удобных креслах с бокалами, в которых плескался коньяк не одного десятилетия выдержки. «Зачем?» — не в первый раз за вечер прозвучал вопрос. Но Мэйнс-старший ловко уходил от прямого ответа. «Не зря же он занимал свою должность при правительстве». «Для твоего же блага! Или тебе не понравилось?» — улыбнулся граф Мэйнс, отслютавав бокалом, прежде чем сделать глоток. Вот уж не та тема, которую я стал бы развивать при тебе, — раздраженно ответил Вердж. Сын мой, ты вообще при мне никакие темы не развиваешь. Обо всех твоих удачах и невзгодах я узнаю от других, — огорченно произнес Мэйнс-старший и присовокупил. Хорошо хоть что не из газет. Вердж этому тону не поверил. Знали, проходили. папенька Не уводите меня от темы, тем более все давно оговорено. Я хочу знать ответ на вопрос «Зачем?». Все же и так очевидно, все же для твоего блага, сын мой». Бокал встретился с лакированным деревом с такой скоростью и силой, что капли из него разлетелись по всей столешнице. Мэнс-старший поморщился при виде образовавшегося беспорядка. Позволь мне решать самому, что лучше для моего блага». Зло процедил непокорный сын. Так зацепило. Еще сильнее некроманта разозлил не сам вопрос, а то он, равнодушный, как будто обсуждают сущую безделицу. «Дело не в ней, а в чем же? Ты за счет меня хочешь решить свои дела, к которым я не имею никакого отношения, да и знать о них не желаю». «Эти дела касаются твоей семьи. Будь любезен тоже поучаствовать в них». От спокойствия Мэйнса-старшего мало что осталось. «А скажи, пожалуйста, почему только твои дела становятся общесемейными?» «Я глава семьи. А ты видишь здесь семью? Да как ты? Да что ты?» Вот и красноречие покинуло обычного многословного дипломата. Отец занимается только своими служебными делами и плевать хотел на желания и чувства домочадцев. Мать благотворительностью, дело благое, а вот только свои дети тоже хотели внимания. Взращиваешь детские обиды? Нет, поэтому я здесь. В отличие от моего старшего брата, который не выдержал и сбежал за границу. Его тоже охмурила какая-то ушлая девка, вот он и умчал за ней. «Ну-ну, ищи оправдание». По большому счету, разговора толком и не получилось. Обиды, непонимание. Все это стояло между сыном и отцом. Да и не хотел понимать некромант отца, который за потенциальной выгодой не видел чувств своих детей. Только расчет. Бывали иногда периоды, когда они могли нормально общаться, почти по-семейному, Наверное, с этим была связана та дурацкая выходка со спором, когда Вердж привел в гости Арину. Перед этим некромант поверил, что отец дал ему определенную свободу действий, что он не будет наседать со своими делами. Мэйнс-младший как-то по-детски захотел похвастаться. «Смотри, папа, с какой я интересной девушкой общаюсь, у нас таких не бывает». А все превратилось в фарс, глупую шутку. «Да и отец не оценил, и все по-новой». «В общем так, я не Харлан, сбегать не буду». вердж опустил окончание пока что. «Но если ты еще раз попробуешь влезть в мою жизнь, тем более она сейчас мало чем от тебя зависит, и если ты навредишь Арине, то я действительно откажусь от своей фамилии и рода». «Ты не посмеешь. Хочешь проверить?» Уходил от отца Вердж все же уверенным, что родитель так просто не отступится. Рина. Для трансформации энергии заклинания в физическую величину необходимо задать вектор направления потока, представив его на уровне электронных суборбиталей атома. Эту фразу я долбила с упорством дятла-стахановца уже битых минут десять, а впереди... еще маячил целый параграф теоретических основ магических величин. Скосила глаза на тетрадь с конспектом сегодняшней лекции. Она была столь же зубодробительной, что смыслом написанного можно было с легкостью забивать гвозди. Мысли опять расшалились и понеслись вскач совершенно в другую сторону. Лектор Козмоил Берронир, читавший сей предмет, Еще на первом занятии показался мне этаким КГБшником в отставке. Цепкий взгляд, который вроде бы скользит по тебе, но препарирует неприметные черты лица, невысокий рост, даже костюм и тот цвета мокрого асфальта. Такой кадр ничем бы не выделялся из серой массы любого из миров. Но это внешне. На поверку оказалось, что этот дедок, по ощущению, Козмаилу было далеко за... ехидный, вредный и злопамятный типус, у которого преподавание дисциплины в академии и, соответственно, борьба со студентами до невероятности развили слух, внимание, координацию, ловкость и паранойю. Последнее весьма печально, потому как Беронир устраивал постоянные проверки знаний усвоенного материала. Напротив моей фамилии, В зачетной книжечке профессора значился уже один незачет по теме. Второй за неделю схлопотать как-то желания не было. А потому я вновь забубнила. Для трансформации заработать вывих челюсти при штурме гранита магической науки мне не дала Чубыся. Она буквально впорхнула в комнату и упала на кровать, улыбаясь так, что это заставило всерьез задуматься, Что же у моей соседки на уме? Долго она меня тонить не стала. Гномка приподняла голову и оперлась подбородком на кулак. Она хитро прищурилась и спросила. А знаешь, как из повесы за пару минут сделать того, кто в сторону других юбок и не посмотрит? Я все еще была отчасти погружена в думы научные, а потому не придала особого внимания постановке вопроса. И уж тем более, не соотнесла произошедшее накануне ночью безобразие с Нефилимом и Чубысин намек, а потому выдала следующее — кастрация. Соседка почесала затылок. — Ну, это тоже вариант, но на кой тогда такой муж будет нужен? Я внимательнее посмотрела на Чубу, а потом до меня как до жирафа начала доходить. ты это «Да уж, сейчас по красноречию я недалеко ушла от утюга». «Угу, смеяться можно», — Чуба хмыкнула. нефилим и Гномка, как тебе? Это ж надо было так посмеяться мирозданию, сделав меня его истинной парой». «И что теперь?» — я была сама внимания. «Что-что?» — эта крылатая зараза обратился к своему отцу за советом, как убрать эффект истинной пары. Его папаша... Оказался тот еще кремень. Заявил, что это самая истинная пара, случай редкий, упускать его нельзя. Да и дети теперь у нашего крылатика могут быть только от той, что уготовила ему мироздание. А папаша Нефилим внуков уже заждался. Поэтому проявил бурную активность, чтобы наконец-то женить двухсотлетнего отпрыска. Чуба вздохнула. и помахал крыльями во все лопатки к моему отцу на сговор. И до чего договорились? Мне был интересен не только сам разговор, но и его итог. А вдруг в результате сватовства на свет появятся бородатые купидоны, вместо лука, орудующие секирами? Три года и восемь мешков золотом вперед. Только так папа дает согласие на брак. и то при условии, что крылатый сумеет меня убедить выйти за него замуж. Не соглашусь, деньги не возвращаются. Но это время я, честно, ни с кем другим не встречаюсь». Я призадумалась, и соседка сочла должным пояснить. «Мой папа умнейший и хитрейший из гномов», — гордо заявила она. С этим утверждением я и не собиралась спорить. Деньги-то он получил, причем немалые, — А три года, ну, подумаешь, не буду по вечерам променады совершать с кавалерами. Зато потом особнячок себе смогу купить. Эх, хотя немножко жаль. Мне вот из нашей группы Ормут приглянулся, весьма основательный гном, и знаки внимания мне оказывал, молоток и клещи уже подарил, корзинки с пирожками два раза вечером приносил». а как он умеет декламировать выдержки из основ финансовой отчетности, с каким выражением бардам с их слезливыми прошла любовь увяли помидоры лишь в сердце одиночества тоска. До него далеко. И клан у него хороший. Эх, жаль такого жениха упускать. Хотя, может, ему про три года объяснить, и он подождет. Я лишь поразилась практичности соседки, и пожала плечами. Чубыся же восприняла этот жест как одобрение и, поднимаясь с кровати, заключила. «Конечно, подождет. Три года для гномов, срок небольшой. А после я буду невеста с весьма солидным приданным. Ормуд же гном рассудительный, он поймет и поддержит». А потом соседка резко прервала тему разговора. «Чай пить будешь?» давай С легкостью согласилась на предложение Чубы. Глазом моргнуть не успела, как на столе оказались две чашки с ароматным чаем, пирожки, фрукты. Чуба закопошилась в сумке. «Ты шоколад любишь? А то в ближайшие три года мне его регулярно есть придется». Чувствую, у Нефилима начался период брачных ухаживаний, причем по приказу отца. Гномка хихикнула. «Я же возрилась на плитку шоколада в руках соседки», как на гранату без чеки. Потому как теперь к подаренным сладостям у меня был особый пунктик. А ты в этой шоколадке, уверена, задала наиболее актуальный для меня вопрос. Это как? Чубыся насторожилась, а я густо покраснела, вспомнив, к чему в последний раз привела подобная дегустация. «Давай, давай, выкладывай», — протянула соседка по комнате. Я отвела взгляд. В том, что Чубыся не та сплетница Варвары из поговорки, которая не только видела краем глаза, слышала краем уха, но и думала краем мозга, и в отличие от свидетеля знала все подробности, была уверена. Но вот о таких личных подробностях рассказывать пусть и подруге, но гномка, не зная, угадала. «Неужели счастье молодоженов попробовать довелось?» «Его ведь в сладости лучше всего подмешивать!» Заговорщицки произнесла она и подмигнула, но, увидев мое лицо, осеклась на полуслове «Да ну! Правда! И... да!» Мы с Верджем, не зная, угостились конфетками с подобной начинкой. Чубыся от этой новости чуть не села мимо стула, а плитку, которую держала в руках, даже отбросила на кровать. Ошалела почесала макушку, переваривая новость. На это дело у нее ушла пара секунд, а потом лицо гномки озарила улыбка, и она, лучась оптимизмом, как кусок обогащенного урана бета-частицами, изрекла. «Ну, хорошо, что вместе с этим некромантесом. И удовольствие получили. И вспоминать, может, и стыдно, но приятно». А представь, если бы мы с тобой чаек попили или вахтершу с комендантом угостили по дороге. Тогда бы было не просто стыдно, а очень стыдно. И безо всякого приятно, мысленно договорила я за Чубысю. «И что нам теперь? От каждого подарка так шарахаться?» Внесла дельную мысль Чуба. «Так не пойдет. Нам надо завести дегустатора. У тебя есть кто на примете?» Подумала, кого мне не жалко больше всех. А он обязательно должен быть живой. У меня тут крыса на примете есть. Всеядная, но больше всего любит дегустировать филейные части. Думаю, пойдет. Неуверенно протянула Чуба.